глава 34 она в прямом смысле ползла по стенке ноги не держали а все тело сотрясала мелкая дрожь выложилась на полную люди лежали повсюду кто-то от страха залез под скамейку и все еще не решался вылезти кто-то был ранен кто-то возможно убит диана не подходила ни к никому не было ни моральных ни физических сил добраться до выхода и найти марка это все что ее волновало Он же побежал в ту сторону, она видела, если с ним что-нибудь случилось. Она всхлипнула и зажала губы тыльной стороной ладони. Только дойти. Опять не успела. Он нашел ее сам, тоже весь перемазанный черным пеплом. Ди, ее лицо обхватили теплые ладони. Ди, ты как? Марка тревожно заглянул ей в глаза, и она таки отпустила стену, рухнула прямо на него. Он поймал на мгновение и прижал к себе. Пойдем, обопрись на меня». Потом обнял ее за талию, надежно придерживая, и повел к выходу. «Это ты, Яниса?» Как Диана не старалась взять себя в руки, голос дрожал. «Угу. Он жив, без сознания. У него вырвался нервный смешок. То лошадей режу, ту детей придушиваю. С тобой, дорогая жена, не соскучишься». Ди попробовала возмутиться, но опять не успела. «Да что за день?» Марка коснулся губами её виска, теснее прижимая к себе. «Люблю тебя». И все возражения у Дианы отпали. Она шумно втянула в себя пропитанный горью воздух и позволила себя вывести. Диана сидела прямо на траве, обняла колени руками и молча наблюдала, как из полуразрушенного храма выносят раненых. Марко куда-то умчался, Время от времени она видела, как мелькает в толпе его белая рубашка, теперь с разводами сажа. Но к ней он не подходил, а встать самой у нее не было сил. Чертов резерв. Неподалеку от нее положили раненую горничную. У девушки было порвано плечо. Подошел белый маг. Луис. Ди внезапно вспомнила имя. И склонился над ней, выпуская силу. «Много людей погибло», — спросила его Диана. Голос прозвучал хрипло. Луис как раз распростер руки над несчастной и бросил на день недовольный взгляд. Слава богам, всего один труп, но пострадавших десятки, а я. Прежде он был улыбчивым и добродушным, теперь говорил зло. Диана видела это от бессилия. Резерв кончается, уточнила она понимающе. Уже почти. Тем не менее, рваная рана на плече девушки перед ним затягивалась на глазах. Значит, надо вызывать помощь, сказала Диана. И Волга, в конце концов не так далеко, если мчаться во весь опор. Они уже убедились. У вас ведь есть перо и бумага. Вызывайте своих. Да, раздался сверху язвительный голос. И Диана вскинула глаза. К ним подошел Берт. А кто оплатит вызов подкрепления? Ди не понимая, моргнула. О чем он? Совсем переработался? И в этот момент она как раз увидела Марку. И махнула ему рукой, прося подойти. А в чем проблема с оплатой? Обратилась к черному магу. Леди Гарье регулярно пользуется услугами гильдии магов. Разве у вас есть какие-то сомнения в платежеспособности моей тетушки? В ее-то нет, странно отозвался Берт, как сплюнул. Диана нахмурилась, обвела взглядом поляну. Людей вокруг было еще много, хотя те, кто не пострадал, уже разошлись. Себастьяна, она тоже недавно видела. Этому все хоть бы хны. Жив здоров, только получил по носу падающей доской при обрушении крыши, да ободрал переносицу. Его под белые рученьки уже посадили в экипаж и увезли в усадьбу. Вторая карета все еще стояла на месте. Иди думала, что так как раз ждет тетку Фло. Но старухи в зоне видимости не наблюдалось. Марка подошел к ним. Лицо бледное, губы плотно сжаты. Леди Гория мертва, сказал он коротко и выразительно посмотрел на Диану. А я о чем? Проворчал Берт. Потом спохватился, шагнул где и протянул руку. Кстати, хорошая работа, Дилавер. Был неправ. Видимо, в его понимании леди перестает быть леди, если бьется с ним плечом к плечу. И он решил и дальше обращаться к ней по свойски. Впрочем, Диана не возражала. Уже не Дилавер. Пробормотала она, глядя на Марка во все глаза. Они думали, у них годы. За это время можно что-то придумать, попросить помощи. А Себастьян стал владельцем Сливды сегодня. «Вот и я говорю», — буркнул темный гильдеец. «Кто оплатит?» Марка моргнул, разрываясь Ди контакт взглядов, и повернулся к магу. «Что значит кто?» «Сливды оплатят. Не тяните время, людям нужна помощь». «А где наследник?» — не сдавался Берт. Диана уже хотела напомнить ему о своем близком знакомстве с лордом Викандером, но не пришлось. «К черту наследника!» — рявкнул на него Марку. «В наследство вступают не за полчаса, а до тех пор доверенность на проведение всех финансовых операций от имени леди Гарье у меня. Оплата пройдет сегодня же». «Хм», — сказал Берт. «Ну, тогда вызывай. Согласился с ним его светлый напарник. Иди сюда. Тем временем Марка подошел к Диане и, поддержав за талию, помог ей подняться. Ты как? Заглянул в лицо. Она протянула руку и стерла сажу с его щеки. Скоро отойду. В усадьбе есть заряженные кольца, это поможет. Марка серьезно кивнул. Значит, в усадьбу. Тут пока разберутся. Оледик Горе, правда? где все еще была в шоке и до сих пор не могла поверить. «Правда», — подтвердил он. Я видел тело, голову разморжило балкой, как тыкву. Диана зажмурилась, дорезя в глазах, и на ходу без сил уперлась лбом ему в плечо. «Прости меня», — прошептала, еле сдерживая слезы. «Он же тебя сейчас. Надо срочно бежать. Куда угодно, а там решать». Умолять помочь отца, лорда Викандера, самого короля, в конце концов. Но надо вырваться. Потому что как только завещание тетки будет обнародовано, люди не пойдут против нового хозяина, даже с авторитетом Марка и отсутствием этого самого авторитета у Себастьяна. Тот их законный хозяин. А революции редко заканчиваются успешно. Марка вздохнула и обняла ее крепче. Он не настолько кретен, чтобы взять и избавиться от меня в первый же день. Форст вообще не в курсе дел поместья. Я ему нужен. Только идиана ему вроде как родственница, а изнасиловать он ее пытался на полном серьезе. Такому шлея под хвост попадет и конец. Где ты чего? Голос Марка вдруг прозвучал тревожно, но в то же время словно из трубы. Как такое возможно, если он шел рядом и обнимал ее? В ушах стало громко. Она будто оглохла и слышала только, как пульсирует кровь пыталась что-то сказать, но не услышала саму себя. А мир вокруг начал медленно темнеть по краям, пока вовсе не схлопнулся над ее головой чернотой. Последнее, что Диана почувствовала, теряя сознание, — это чужие руки, подхватившие ее и не давшие упасть.